Глава 2. С февраля 1979 года, около 12 лет, Давлатов жил в Нью-Йорке, где окончательно выразил себя как прозаик. На Западе, в США и Франции выпустил 12 же книг на русском языке, плюс две совместные. Одну с Вагричем Бахчиняном и Наумом Саголовским Демарш энтузиастов 1985 года и вторую с Марианной Волковой «Не только Бродский», 1988 год. Стали его книги издаваться и на английском, и на немецком языках. При жизни переведен также на датский, финский, японский. Печатался в престижнейших американских журналах «The New йорке Partisan Review» и других. Самым лестным образом отзывались о Давлатове Курт Ваннигут, Джозеф Хеллер, Ирвинг Хау,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 среди униженных и оскорбленных. Он там, где вершится неправосудие, угасают мечты, разбиваются сердца. Но и из темной утробы жизни художник извлекает неведомые до него ослепительные смыслы. Они темны или ничтожны с точки зрения господствующей морали, и сам художник всегда раздражающий темен для окружающих. От него, и сомнений тут нет, исходят опасные для общества импульсы. И я не раз бывал свидетелем того, как одно появление Сергея Давлатова в присутственном месте омрачало чиновные физиономии. А вежливый тембр его голоса буквально выводил из себя. Как-то сразу и всем становилось ясно. При Довлатове ни глупость, ни пошлость безнаказанно произнести невозможно. Я уж не говорю о грубости. Однажды мы с Сергеем зашли в Ленинградский дом книги, на двух первых этажах которого помещался магазин, а выше — издательство, куда нам, собственно, и нужно было. Между вторым верхними этажами на лестнице располагался за конторкой вахтёр. Увидев несолидных визитёров, поднимающихся из магазина, он довольно грубо нас пытался остановить. «Вы куда? Выше магазина нет!» Не обратив на него внимания, мы поднялись на следующий этаж. Когда же шли обратно, Довлатов наклонился к вахтёру и вежливо спросил — Что ж вы не сказали нам, что выше магазина нет? Того, по-моему, от возмущения хватил удар. Подобную резкую чувствительность ни Давлатовскими политическими взглядами, ни его оставлявшим желать лучшего моральным обликом не объяснишь. Будоражило, в том числе и его доброжелателей, другое — способность художника приводить людей в волнение в минуту, когда волноваться кажется никакого повода нет, когда всем все ясно — когда все табели о рангах утверждены. Взгляд художника царапает жизнь, а не скользит по ее идеологизированной поверхности. Довлатов был уверен, например, что строчка из конца прекрасной эпохи Бродского «Даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках» характеризует время ярче и убийственнее, чем обнародование всей подноготной Берии. Социальная критика в искусстве грешит тем,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 Нелицемерная, ничем не защищенная открытость дурных волей волеизъявлений представлялась ему гарантией честности, благопристойное существование опорой лицемерия. Симпатичнейшие его персонажи из этого низкого круга. Заведомый рецидивист Гурин из зоны в этом смысле образец. Нельзя не вспомнить и неудержимого русского деграданта Буша из «Компромисса» и «Удалова Михаила Ивановича» и «Заповедника». Почти всех героев книги «Чемодан» — героиню иностранки. Все они стоят любого генерала. Довлатов не только среди этих персонажей жил. Он охотно и самого себя причислял к их племени, как, например, в рассказе «Ищу человека», дающем резкое представление о художественном кредо-писателе, о его эстетике, сочетающей безусловную преданность бытовой правде и гротескное ее воплощение, устервление, выражаясь языком близкого ему и в этом пункте Иосифа Бродского. «Ищу человека» открывает, и это важно, последний сборник писателя, подготовленный им к своему пятидесятилетию и изданный к нему посмертно. Его героиня — прилежная журналистка, славная, простосердечная, только вот напичканная совковыми представлениями о жизни, глуповатой верой в изначальную и грядущую справедливость. В поисках интересного человека она находит, как ей кажется, нужный типаж. Сюжетная коллизия, воспроизведенная в одной из новелл «Компромисса», пронизывающая и весь сборник в целом. Представлена найденная личность так — филолог, переводчик, надзиратель в конвойных частях с нерусской фамилией. Устервлению в рассказе подвергаются не только эти приходящие подробности, но и сам легко узнаваемый внешний образ автора —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 «Достали пиво? Умница!» Комната производила страшное впечатление. Диван, заваленный бумагами и пеплом, стол, невидимый под грудой книг, черный остов довоенной пишущей машинки, какой-то ржавый ятаган на стене, немытая посуда и багровый осадок на фужерах, тусклые лезвия селедок на клочке газетной бумаги. «Меня за антисанитарию к товарищескому суду привлекали».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 «Вы филолог?» — спросила Агапова. «Точнее, лингвист. Я занимаюсь проблемой фономатичности русского ща». В этом отрывке все достоверно. А последняя фраза о проблеме фономатичности русского ща еще и документально достоверна. И в то же время все доведено до абсурда, ибо явленный в рассказе Алиханов — огромный молодой человек с низким лбом и вялым подбородком и сомнительным внутренним миром, в первую очередь автоописание. Если нас с Довлатовым на первом курсе филфака позабавило объявление о защите диссертации «Проблема фонематичности русского ща», то из этого не следует, что в лингвистике вопрос, является ли русская ща фонемой, академически неправомерен. Не нужно объяснять. Для нас, несведущих первокурсников, он показался курьезным. Тем более таковым он глядит в интерьере с селедкой и лыко-невяжущим персонажем. Рассказ «Ищу человека», лишенный заглавия, но с врезкой отсылающей к вечернему Таллину за март 1976 года, напечатан как «Компромисс шестой эстонской книги Довлатова». Однако он даже по части местного колорита такой же таллинский, как и ленинградский. Житель каждого из этих городов легко может представить его сюжет своим, а его героиню — знакомой из соседнего подъезда, при том, что толчком к созданию этого образа послужили перипетии жизни вполне конкретной приятельницы автора, обитавшей по конкретному адресу лишь одного из двух городов. Аутсайдеры Довлатова — лишние в нашем цивилизованном мире существа. Лишние буквально. Они нелепы с точки зрения оприходованных здравым смыслом критериев и мнений. И все-таки они — люди, ничем не уступающие в этом звании своим интеллектуальным тургеневским предтечам. Трудно установить, отреклись Давлатовские герои от социальной жизни или выброшены из нее. Процесс этот взаимообусловлен. Тонкость сюжетов прозаика на этом и заострена. Давлатов ненавязчиво фиксирует едва различимую в бытовых обстоятельствах границу между отречением и предательством, отречением от лжи и предательством истины. Большинство выявленных и невыявленных конфликтов Давлатовских историй